Книга Актиосы, найденная во время очищения Орфея Би-9, автор неизвестен. Это место было как дом. Оно пахло домом, звучало как дом, начинало выглядеть как дом. Со временем оно могло бы даже стать местом, достойным прежних амбиций. Адрахарсис не спешил, исследуя его, понимая ценность такого убежища. Он снова поел и попил скудный паёк, но лучше, чем те жалкие запасы, которыми они питались раньше». Его воины перевооружились и починили поврежденную броню. Даже Настрон выглядел здесь чуть менее измученным, как будто раны, полученные им во время отступления эмиссара, заживали быстрее в этом пропитанном варпом месте. По большей части их не беспокоили. Это было убежище для заблудших, скопление потрясенных и измученных ветром. Под поверхностью тлели старые распри, изредка выливаясь в внезапное, почти случайное насилие но худшего можно было избежать, если сохранять хладнокровие. Глядя на этот странный город, невероятное место, расположенное в глубокой пустоте на самой границе цивилизации, он постоянно повторял одни и те же слова. «Не бегите». Он не знал, верит ли он намерениям к Халханам. Очень немногие из встреченных на Химостартес, казалось, разделяли его убеждения, хотя многие из них выглядели изможденными или носили тяжелые раны или просто, казалось, сошли с ума. Однако он знал, что призыв все равно придет рано или поздно. В конце концов, они были братьями по Легиону, секреты могли храниться от других, но верные ими делились. Когда раздался вызов, он не спешил отвечать. Он шел по переполненным улицам, рассеянно поглядывая на тело, извивающиеся на виселицах, на жидкости, стекающие по сточным канавам, на пустые взгляды выживших, которых гнали от одной строительной площадки к другой. Здесь не было солнечного света, ни дуновения ветра, ни аромата живой растительности, только давка старых руин, острые углы, безжалостный блеск древних звезд, пока ножи принимались за дело. Кхалханам встретил его у входа в старый командный центр. Они прошли через вход, затем дальше, по узкому коридору, который в конце концов привел к гораздо меньшей комнате без дальнейших выходов. Внутри было темно, и в помещении стоял сильный запах крови, словно можно было провести пальцем по стенам и обнаружить, что они мокрые. В центре комнаты горел огонь в жаровне. Стены были высечены из камня красновато-оранжевого цвета, изображающего элементы сложной калхитской теологии. Как только он вошел, Адрахарсис почувствовал волну узнавания. Словно он наткнулся на теплый очаг после нескольких недель скитаний в бушующей метели. «Именно это я и искал», – сказал он. Кхал ханам кивнул. Это место всегда было источником энергии в эфире. Поэтому мы его и захватили. Когда другие источники иссякли, мы смогли поддерживать здесь хоть какой-то приток. Это непросто. Я об этом думал. Осторожно. Шепот может быть подслушан. К халханам подошел к жаровне и легонько приложил бронированный палец к железному краю. Поэтому вам следует остаться здесь на некоторое время. Вам следует открыться истинам, которые мы постигли. Адрахарсис напрягся. Он украдкой оглядел комнату. Она выглядела достаточно безопасной. Никаких механических приборов, ничего, что выдавало бы наличие спрятанного оружия. Ему хотелось задержаться здесь, он жаждал привычной обстановки, а это, конечно, было опасно. Его соплеменники могли использовать его так же, как и любая другая фракция, если бы от этого какая-либо выгода. Кхалханам улыбнулся, словно понимая его мысли. Ты прав, что осторожен. Но мне были показаны некоторые вещи, согласно древним обычаям, и я полагаю, что ты тоже способен их понять. Если хочешь, можешь использовать это место так же, как и я». Старые чувства Адрахарсиса словно снова обострились. Он чувствовал едва уловимые ароматы под очевидными, нотки специй, хромового благовония, возможно, въевшиеся в камни, которые, должно быть, были доставлены сюда на корабле несущих слова. Это место было построено всего несколько месяцев назад, но каким-то образом уже ощущалась в нем вечность. Какой у него был выбор, собственно? Какой был лучший вариант? Тогда я посмотрю, какие дары мне откроются, сказал он. Кхалханам склонил голову и направился к тяжелым бронзовым дверям. «Видеть по-настоящему, видеть далеко», сказал он. Это всегда был наш дар, более ценный, чем любой другой. Затем он ушел, И двери с глухим гулом закрылись. Адрахарсис приблизился к небольшому возвышению с простой жаровней. Пламя вздымалось и колебалось над раскаленными углями. Поднимаясь, дым извивался, принимая неуловимые формы, а затем поднимался к решеткам, установленным в темном потолке. Он опустился на колени и почувствовал легкую дрожь в каменных плитах, когда его колени зазвенели о пол. Откуда-то издалека в зал донесся хор приглушенных криков и так далее словно затянувшаяся агония, использовалась для разрушения барьера между мирами. Он закрыл глаза. Он позволил своему разуму погрузиться в трансоподобное состояние, которое когда-то было в нем почти постоянным. Когда-то реальное и нереальное слились в некую полупрозрачную ткань, где голоса нерожденных эхом отдавались и накладывались друг на друга вместе с голосами смертных. Можно было поднять руку, поднести ее к глазам, если прищуриться и знать, что искать, увидит дрожь и танец теней из другого мира, скользящих по плоти. Его губы начали произносить слова, старые слова, слова, которые были старые еще до того, как человечество совершило свое первое великое путешествие через бездну. Некоторые из них было трудно произнести смертным губам, и для произнесения даже самых простых фонем требовались десятилетия практики. Он чувствовал тепло пламени на своем открытом лице, мягкое прикосновение жара к старым шрамам. Он этого хотел. Он хотел, чтобы все вернулось на круги своя власть, слава, уверенность в победе, потому что это было правильно. Это было правдой. Ни одна империя не могла существовать на основе лжи, но империя, построенная на правде, могла существовать вечно, уносясь в далекое будущее, по мере того, как боги и человечество постепенно сливались в единое, охватывающее галактику сознание, совершенно самосознательное, всезнающее, расширяющее границы возможного» пока полная трансцендентность не проложила себе путь в мироздание. В этом была цель. Именно ради этого приносились все жертвы не ради самих страданий, а ради того, что они приносили. Сыны Лоргара всегда были самыми храбрыми творениями Императора, потому что они смотрели на Вселенную такой, какая она есть, а не такой, какой она могла бы быть, и говорили «да», «смелее» и «до самого конца». На Терры эта мечта пошатнулась. Она погасла, как погасшие пламя свечи, на мгновение затрещав от паники, вся грандиозность видения разбилась о скалы невежества, остановленная теми, кто был либо слишком глуп, либо слишком горд, чтобы принять природу реальности. Если что-то и вернулось, то что это теперь? Те же обещания, что и прежде. Те же боги. Или новые, заменившие потерпевший крах пантеон, подобно тому, как потерпевший неудачу чемпион был свергнут, чтобы его место занял лучший претендент? Он слышал биение своего сердца, барабанный бой горячей крови в висках. Он слышал свое дыхание, чуть более быстрое, чуть более тяжелое. Он почувствовал, как увлажнились его губы, когда он прошептал эти слова. Что-то там было. Что-то было с ним в комнате. Невидимое, неслышимое, но было. Он не открывал глаз. Он не переставал петь. Медленно, словно во сне, образы в его сознании прояснялись, превращаясь в нечто почти столь же материальное, как реальное зрение. Он увидел поле кроваво-пятнистой тьмы, вихрь и облачко дыма. Затем появились точки света, поднимающиеся к поверхности, серебряные, золотые и красные. На мгновение он подумал, что это просто какой-то абстрактный цветовой экран, плазмоподобное излияние, пока не узнал огромную полосу света и сгиб огромной галактической плоскости, дугообразно пересекающей поверхность бездны. Их дом. Миллиарды звезд, которые поддерживали их, вокруг которых они строили свои храмы и крепости. Все эти миры горели. Приливная волна пламени поднялась над бесчисленными планетами, пожирая, атомизируя, превращая в пыль все укрепления и жилища. Эта волна не была случайной, а спланированной – это было видение воителя, стремящегося утопить галактику в крови. Даже сейчас ее величие захватывало дух, ее сложность, ее совершенство, империум, рожденный столетиями и превращенный в пепел за несколько лет. Какое достижение? Какое достижение? Все, кто презирал их, никогда не понимали их компания была за гранью гениальности. Каждый кажущийся обходный путь, каждый кажущийся тупик были лишь еще одним шагом к конечной цели: сражение, резня и восстание все это слилось воедино словно инструменты какого-то невообразимо огромного оркестра, отражая в физическом мире битву бестелесного. Сначала он предположил, что ему явилось видение возвращения к грандиозным усилиям, перемещению бесчисленных триллионов к обещанной победе. Однако чем больше он смотрел, тем больше призрак скользил, приближался и дергался в его воображении, тем больше он понимал, что форма войны изменилась. Бои все еще продолжались но теперь спорадически в бесформенных вспышках, лишенные какой-либо цели или смысла. Структура рухнула. Миры все ещё тлели, но клочками, движимые необходимостью выжить, а не завоёвывать. Отряды скитались в поисках пищи, а не территории. Чума свирепствовала, проносясь по городам ульям как противника, так и Великой Армады, оставляя после себя груды тел, сваленные в пирамиды. Линкоры дрейфовали в бездне, их двигатели простаивали из-за нехватки топлива, Экипажи медленно умирали от голода без надежды на спасение. Линии снабжения были разорваны, производственные предприятия замолчали. Это было больше, чем просто разрушение. Это был коллапс. Цивилизация рухнула, как и предупреждали пророки. Бастионы, которые на протяжении поколений были защищены от нашествия инопланетян, теперь оказались беззащитными и безучастными. Так быстро – Пробормотал он себе под нос, слова неловко смешиваясь с непрекращающимися криками. «Всё так быстро разваливается. Потеряв гения во главе всего, теряешь все. А Хорус был не просто гением, он был проводником, через который текла воля богов. Он слышал эти истории ближе к концу, все они слышали. Что воитель сошел с ума, что он потерял себя, что он больше не мог отличить реальность от иллюзии. Может быть, все это правда, это не имело большого значения». Боги были живы. Они присутствовали. Их запах, вкус, их голос можно было услышать в каждом акте резни. Теперь их руки были отдернуты назад, чтобы он не отрубил им пальцы, и это сделало галактику холоднее. Затем видение снова изменилось. Словно погрузив голову под воду, чтобы открыть скрытый подводный мир, точка зрения словно застряла под поверхностью восприятия. Он увидел варп так, как его видели навигаторы, бурю, бушующую вечно, движимую живыми и преследуемую мертвыми? Он увидел гигантские вихри и неспокойные водовороты, потоки эфирных течений, которые швыряли военные корабли с планеты на планету, словно листья, пойманные в шторм. Масштаб этого был непостижим. Это была плоскость, где время и пространство были настолько перемешаны и смешаны, что даже взглянуть на нее было невозможно, не вызвав бунта разума и не содрогнувшись телом. И всё же, те, кто мог противостоять ужасу и знал, куда смотреть, могли сделать свои выводы. Можно было заметить тонкую взаимосвязь между первым видением, четкой физической материей и вторым. Можно было увидеть, как одно влияло на другое в созвучных резонансах. Можно было заметить, как смятение в реальной галактике почти не отражалось в мире под ней. Это было странно, все казалось спокойным. Так было всегда. Он едва ли в это верил. Вихри все еще вращались, а каналы все еще бурлили, но вяло, словно забитые илом. Лишь кое-где он видел проблески чего-то похожего на энергию или насилие, шлейфы и вспышки бешеной активности. Так долго вся галактика была пропитана кровью и огнем настолько, что сами боги прижимались к реальности, как жадные дети, прижимающие ладони к стеклу. Но теперь, если в этом видении была хоть какая-то правда, все изменилось. Он открыл глаза. Образы на мгновение застыли перед ним, повиснув в воздухе, словно сдержанное великолепие. Затем и они исчезли, и остались лишь камень, ароматы, потрескивание огня на углях. «Вот так обстоят дела», — пробормотал он себе под нос. «И теперь мы знаем, что нужно делать». Когда он снова появился, его ждал к Халханам. Они вдвоем шли по узким коридорам тесного командного центра. Никто не беспокоил их. Адрахарсис чувствовал головокружение, все еще был несколько дезориентирован после видений, но в то же время испытывал эйфорию. «Думаю, теперь я кое-что понимаю», – сказал он. кхал кивнул. «Так вы понимаете, что мы здесь делаем? Частично». Они шли дальше, их ботинки стучали по изношенному бетонному полу. Огонь почти погас, но не угас. Его нужно разжечь заново, а для этого требуется насилие. Поэтому вы собираете тут силы и намереваетесь спровоцировать его». «Верно. В этом и таится огромная опасность», — сказал Кхалханам. «Силы должны вернуться, мы это знаем. Чего мы не знаем, так это того, как долго продлится их отступление. Они были почти уничтожены. Вы понимаете это. Почти уничтожены. Вот какова сила врага, с которым мы боремся. Он непременно скоро придет за нами, готовый вернуть себе свою империю лжи, и на этот раз не будет хоруса, чтобы противостоять ему». Тогда им никто не сможет противостоять. Возможно. Возможно, нет. Ваш новый друг прав. Если бы нас волновала только собственная шкура, мы бы просто продолжали бежать. Затем он остановился, повернулся к Адрахарсису и понизил голос. Но вот в чем большая опасность. Осмотрительность. Сдержанность. Что это значит? Что кровь больше не будет течь. Что страсти и ненависть смертных ослабнут. И поэтому силы в бездне будут медленнее восстанавливаться. Чем дольше они восстанавливаются, чем дольше их посланники остаются в укрытии, тем больше риск. Враг строит, изучает, постигает мудрость быстрее, чем прежде. Опасно. И поэтому нужно противостоять. Даже если это обречет нас на гибель, мы должны провоцировать, подстрекать, пробуждать животный дух. Мы должны, как и прежде, сделать галактику нашим ритуалом призыва. «Я это понимаю. Но сколько нас здесь? Несколько сотен. Не так уж много крови мы сможем пролить. Верно, но вы забываете, где мы находимся в пределах Солнечной системы, все еще в самом сердце старого царства человечества. На Терры найдется много тех, кто захочет обрушить на нас огонь и ярость. Почему бы им этого не сделать? Они поглощены праведным гневом. Именно с ними мы должны поговорить. Они придут сюда» увидят наши силы и таким образом закончат свои споры. Сможет ли даже император остановить их? Захочет ли он этого? Тысячи других подобных мест строятся везде, где присутствует наш легион, все для того, чтобы разжечь в них ярость, чтобы подтолкнуть их вперед. Но это место самое важное, ближайшее к Святой Терры то, которое они обнаружат первым. Лицо Кхалханама исказилось в широкой улыбке. «Мы будем жертвой, мой брат» кровь, пролитая здесь, станет первым и величайшим приношением в новом крестовом походе. Как они смогут устоять перед этим, зная, что силы все еще живы и способны действовать в самом сердце их собственного мира? Больше не удастся убедить людей в том, что опасность миновала, даже если многие так считают, и таким образом мы заставим историю повториться, и через новый цикл раздоров вернется наша власть. «Опасный путь», — сказал Адрахарсис, — вы можете спровоцировать больше проблем, чем ожидаете. Кхалханам выглядел беззаботным. «Опасность? Мы умрем на этой луне, это точно. Если это действительно тебя пугает, то я не думаю, что ты носитель слова». Он положил руку на плечо Адрахарсиса. «Мы будем хворостом. Что будет дальше, решит судьба. Ибо сейчас важно только одно – война должна возобновиться. Бесконечная, безостановочная». Неважно, кто победит или проиграет, но нельзя позволить ей прекратиться. Нельзя позволять им останавливаться, размышлять, обдумывать, не лучше ли им будет остановиться. Они должны продолжать то, что мы начали, так же кроваво, без жалости и раскаяния. Если мы этого добьемся, то победа, обещанная нам, придет, будь то от наших собственных рук или от рук того, кто следующему наследует наше дело. Адрахарсис вспомнил свое видение галактики, потерянный в поисках смысла жизни, медленно поглощающий себя лишениями и мелочностью. Это будущее было хуже почти всего остального постепенное увидание, истощение его жизненных сил. Только в борьбе существовала высшая цель. Только в страданиях и стремлениях было достоинство, и поэтому он прислушался к словам своего брата, и они поразили его до глубины души. Да, в этом и заключалась опасность. Настоящая опасность. Воитель не потерпел неудачу, пробормотал он, впервые осознав это в полной мере. Он не потерпел неудачу. Кхал-ханам рассмеялся. «Конечно. Только не говорите об этом нашим хтонским родственникам, они станут еще невыносими. Адрахарсис тоже рассмеялся. Смех так легко слетел с его губ, смех облегчения, наконец-то обретенной уверенности, что не все разрушены, а все так, как и должно быть. Великая катастрофа не была пережита, а предотвращена до тех пор, пока они оставались верны своему призванию. «Тогда пусть они приходят за нами», сказал он, разминая пальцы, словно готовясь снова взять в руки оружие. Как и говорили нам пророки, лучше победить смертью, чем покориться жизнью. Глава 28. Наступит эпоха, когда люди будут с изумлением оглядываться назад и говорить. В те дни они были великанами, они были богами, и их больше нет. И никто из них не будет знать, что самые опасные души не исчезли тогда» а только начинали рождаться. Рукопись из Истриуск, автор неизвестен, найдена в архиве светского наследия Архивус Профанус. Она была больна. Хасан это заметил, но ничего не сказал. Она недоумевала, почему он этого не сделал. Честно говоря, это было разочарованием, он всегда был заботливым членом ордена, унаследовавшим от Малкадора заботу о мелочах. Но, конечно, все они были рассеяны у недосыпали, недоедали, вечно мучились мыслями о будущем. Где-то в ее сознании был Сигил, как и у многих слуг старика. Возможно, именно он ослаблял ее, сжигая изнутри, подобно тому, как трон сжег Сигилита. Но, скорее всего, дело было не в этом. Вероятнее всего, это были радиация в почве, токсины в отработанных боеприпасах, которые все еще валялись в руинах. Говорили что рак станет следующей наибольшей причиной смертей, как только угроза голода минует. Здесь было израсходовано слишком много мерзкой материи, большая часть которой была смешана с запрещенными веществами древнего происхождения. Смерть будет длиться столетиями, запечатлеваясь в крови каждого, кто здесь побывал, передаваясь их детям, проклятие, которое будет преследовать весь их вид. Мухаузен улыбнулась про себя. «Такая сентиментальная. Такая мелодраматичная». В любом случае, она не ожидала пережить осаду, выживание стало для нее настоящей неожиданностью. Для некоторых других выживание казалось подтверждением своего рода героизма, верой в то, что они были избраны потомками для великой цели. Но не для нее. Все казалось случайным, неорганизованным, просто застывшим процессом, который теперь лишь еле-еле двигался из-за упрямства. Она поздно попала в окружение сигелитов, одна из последних, кого приняли перед самой осадой. У нее не было большого опыта первых лет крестового похода, времени, когда человечество было на передовой, и поэтому она знала только поражение. Возможно, в этом и заключалась ее сила. Ее нельзя было полностью сломить, поскольку мир лишений и ужаса был единственным миром, в котором она когда-либо действительно жила. И все же было тяжело ощущать, как ее силы неуклонно угасают. Немногие оставшиеся во дворце апотекарии не могли рассказать ей ничего существенного о ее недуге, сколько бы крови они ни брали и сколько бы обследований не проводили. Похоже, это поразило ваши глаза, сказал ей один из них, нахмурив брови от недоумения. А макулярная дегенерация передается по наследству. Нет, сказала она так твердо, как только могла, но на самом деле это ее пугало. Если она потеряет зрение, если аугментированное устройство не компенсирует это, У неё может возникнуть соблазн потерять все остальное. Хасан не сможет оставить ее, как бы сильно он этого не желал. Ее отвергнут, она станет объектом либо сочувствия, либо презрения. После этого она отбросила эти мысли. Нет смысла беспокоиться о том, что она не может контролировать. Она приняла старые противорадиационные таблетки, которые ей выдали несколько месяцев назад, раздобыла как можно больше обезболивающих и продолжила жить дальше». Один утешительный факт удивил ее. Синдерман, старый итератор, к тому времени начал собирать старые рукописи из поврежденных библиотек. Ксантус все это время тесно сотрудничал с ним, и несколько залов в старом городе, в остальном пустующих и бесполезных, были реквизированы для хранения и охранялись имперскими кулаками. Часть старых запасов мастера, если они сохранились, была добавлена к ним, и вскоре начала формироваться внушительная коллекция. В те редкие случаи, когда она не была занята работой на Хасана, она проводила время в этих залах, незаметно изучая сохранившиеся рукописи. Были отобраны только самые древние томы. Многие из них были написаны на языках, которых она не понимала. Даже те, что были написаны на готическом языке, как правило, были представлены в древних вариантах, и было трудно расшифровать их смысл. Тем не менее, содержание показалось ей на удивление захватывающим. Очень скоро стало ясно, что задумали Ксантус и Синдерман – это были старинные гримуары и книги заклинаний, апокрифы и бестиарии, большинство из которых представляли собой копии копий копий, родословная которых насчитывала тысячи лет. Некоторые были на пергаменте, некоторые на цифровых пластинах. Некоторые хранились в хрустальных призмах, которые мерцали зловещим светом при открытии их шифровальных линз. Если бы ей подарили такие вещи лет 10 назад, она бы посмеялась над ними или вызвала бы управляющего, чтобы тот их уничтожил. Но теперь, после всего увиденного, она даже не улыбнулась скептически. Это всегда было притягательно, это было что-то из мира чудовищ и кошмаров. Ксантус явно решил, что записи нужно перенести сюда, прежде чем до них доберется какая-нибудь другая сущность. Синдерман был его добровольным сообщником, тем, кто стал говорить о покровительстве лорда Дорна так, будто оно гарантировало каждое его действие. Они совещались друг с другом до поздней ночи, а также с несколькими другими, такими как Мауэр, который пришел с Синдерманном после того, как его впустили в охраняемые покои. Это была эклектичная компания, группа чудаков и эзотериков, которые, казалось, находили общество друг друга одновременно приятным и провокационным. Они так и не пригласили Мухаузен присоединиться к ним. Поэтому она пришла туда одна, зная, что там будет пусто, воспользовавшись свободой, которую давал ей прежний статус, и начала читать. Сначала это было просто любопытством. Затем это стало чем-то вроде терапии, способом отвлечься от нарастающей тревоги, связанной с миром и ее положением. А потом, наконец, это превратилось в настоящее увлечение. Истина была здесь. Старая-старая истина. Даже когда она не имела для нее смысла, она могла ловить крупицы подлинного понимания, маленькие фрагменты, намекающие на нечто большее. Она решила продолжать читать. Кроме того, она пыталась запомнить все. Кто знает, как долго сохранится ее здоровье, возможно, навсегда, возможно, всего на несколько лет. На всякий случай, она запоминала все, что могла. Возможно, что-то из прочитанного сделает для нее более понятным и символ в ее сознании. Возможно, именно это ей и было нужно, последнее указание учителя, которое расшифруется в нужное время но она не могла все свое время посвящать учебе, пока не было решено шаткое положение ее собственного ордена. Синдерман, возможно, чувствовала некоторое утешение в наличии примарха в качестве покровителя, но Мухаузен сомневалась, что это будет иметь большое значение, если другая организация почувствует необходимость взять под контроль этот ценный ресурс. Поэтому она продолжила работу, начатую по приказу Хасана, теперь уже в духе минимизации ущерба, а не расширения. Были установлены контакты с другими учреждениями, шпионы были внедрены в нескольких местах, где можно было надеяться на их выживание. Процесс вербовки был тихо возобновлен среди многочисленных масс в лагерях. Первоочередной задачей, как для ее собственного удовлетворения, так и для всего остального, было выяснить, почему они так сильно провалили работу над Советом. А это означало вернуться к началу. Верховный лорд Чжиман, разумеется, не ответил на ее просьбы о еще одной встрече. Он был очень занят, постоянно курсируя между двумя строительными площадками Adeptus astra Telepathica и Зала Астрономикона. Наконец, смута и истощение, царившие в первые дни выживания, сменились яростной борьбой за ресурсы для строительства. Казалось, повсюду появлялись новые армии, новые униформы, новые лазерные ружья, новые знаки отличия, новые цитадели и Астрономикон был в числе приоритетных объектов для посещения. Найти его теперь будет не так просто – как раньше, не говоря уже о том, чтобы поговорить с ним. Первые попытки проникнуть туда тайком были быстро пресечены. Поэтому Мухаузен привлекла к делу своих людей тех, кто находился в лагерях и восстановленных городских зонах, которые должны были наводить справки, передавать информацию в обмен на несколько дополнительных пайков. Вскоре к ней подошла одна из них, худая женщина с характерным фиолетово-серым румянцем от радиационного отравления на лице. Она украдкой огляделась, когда ее привели в крепость, ее длинные пальцы вцепились в воротник рабочей рубашки. «Говори», — сказала Мухаузен, положив перед собой на стол пачку батончиков. Над ней парил прибор для проверки правды, отслеживающий кровяное давление, потоотделение и движение радужной оболочки глаза. «Он верующий», — сказала женщина. «Откуда вы знаете?» «Есть место». «Место, куда он ходил». «Раньше там собирали черепа, понимаете?» Сейчас их все забрали, но в руинах еще можно найти несколько. И не все они спрятаны. Люди туда ходят. Некоторые из бандитов тоже в этом замешаны. Он – верховный лорд. Неужели он действительно пойдет на такой риск? Верные верующие подвергаются самым разным рискам. Они видели, к чему это приводит. Мухаузен пристально посмотрела на нее. Значит, вы одна из них Вы тоже бываете в одних и тех же местах? Женщина покраснела. Нет. Конечно, нет. Ее взгляд скользнул по облаткам. Он приходит ночью с несколькими охранниками инкогнито. Я могу предоставить вам данные о местоположении. Мухаузен взглянула на экран, который светился зеленым. Она выбрала несколько пайков и передала их. Хорошо. Отличная работа. «Я позабочусь о том, чтобы ваше регулярное пособие было увеличено». После ухода женщина Мухаузен долго размышляла. Пустоши по-прежнему оставались опасными местами, кишащими чумой и отчаянием. Теперь, когда первоначальный шок от катаклизма начал немного утихать, стали проявляться некоторые старые патологии. В разрастающихся трущобах больше не было отрядов Астартес, а пришедшие на их место войска были сомнительного качества. Можно было быстро попасть в беду, голод и отчаяние были мощными стимулами. По всей видимости, именно там Джиман решил проводить часть своего времени. Это был риск как для него самого, так и для его репутации. Если он что-то скрывал, то это могло быть и несущественным, но также могло быть и чем-то, что он не смог бы принести в святилище. Ей пришлось бы уйти. Если бы он не увидел ее на горе или не пообщался с ней в городе, то ей пришлось бы отправиться в пустошь. Она вздохнула и выпрямилась в кресле. Она написала короткое послание Хасану, чтобы сообщить ему последние новости, хотя давно его не видела и понятия не имела, где он сейчас, затем сохранила показания локатора в своих аугментациях и уничтожила оригиналы. Охотится на верховных лордов в церквях, пробормотала она себе под нос, поднимаясь на ноги. Каждый день новое безумие. Цель Хасана была столь же туманной и трудно обнаружимой. Это было сделано намеренно, с использованием всех уловок, которые были в распоряжении его мастера. Одни говорили, что к этому причастен варп, другие, что отвлекающий эффект был вызван архетехнологиями, которые больше нельзя было воспроизвести. Он не знал. Многое о старой империи его мастера ему было неизвестно. Поэтому ему приходилось полагаться на память, на обрывки пергамента, которые попадали ему на стол, на старые задания, на которые его отправляли, имея мало информации и подвергаясь большой опасности. Он отправился в сумеречный мир руин и пустоты, все еще находясь во внутренних стенах дворца, но углубляясь, проходя под землей и над землей, прокладывая пути, которые извивались и петляли, и вполне могли бы вывести его в другой мир. Враг проник в некоторые из этих мест во время боев, и их зловоние все еще витало в воздухе, как и застывшая неразбериха от прикосновения варпа. Все коридоры заканчивались в странных местах, старые залы теперь либо были без крыши, либо глубоко засыпаны землей. Немногие низшие чины и адепты, которых он встречал, имели измученные, нервные выражения лиц, словно их просили выполнять приказы, которые они не понимали или которые стало невозможно выполнить. Астартес теперь было очень мало, почти все они были снова переброшены, основная часть отправилась на Луну и Марс. «Война на поверхности Луны была в самом разгаре», сообщали ему доклады. Он почти не читал их, Здесь и так было слишком много поводов для беспокойства. Тем не менее, у него были и свои хитрости. И старый дворец не был полностью перестроен, местами в нем сохранились элементы прежней структуры, и можно было научиться замечать закономерности в работе новых секций. Можно сказать, это было словно семейное сходство. Он начал предугадывать, где внезапно наткнется на массивную каменную стену, прикрывающую главный туннель или обнаружит обрыв в никуда там, где когда-то стояли галереи и лестницы. И поэтому он изменил свои маршруты, действуя подобно охотнику из древнего мира, полагаясь на свою способность воображения представить, как все должно выглядеть сейчас. После долгого и изнурительного путешествия он нашел то, что искал. По крайней мере, это было что-то вроде того, что он искал. Запах был другим, и, конечно же, все было разрушено. Но, когда его фонарик скользнул по темным темным темным остаткам, он мельком увидел несколько знакомых предметов. Длинный стол, о котором, как он помнил, рассказывал ему мастер, был там, но разбит на фрагменты. Его отполированный блеск теперь потускнел и покрылся пылью. Старые стены были невероятно толстыми, скрепленными как бетонными смесями, так и адамантовыми внутренними пластинами, но этого все равно оказалось недостаточно. Бомбы в конце концов проникли внутрь, обнажив старые камеры и лаборатории для огненных бурь. Он провел сканирование, но получил очень мало результатов. Место было заброшено уже некоторое время, вероятно, задолго до финальных этапов осады. Он начал осматривать покои за пределами дворца, где пыль покрывала поверхность толщиной в палец и была развеяна ветром в виде узоров. Ничего. Он уже собирался двинуться дальше, но остановился, вернулся назад и снова посмотрел на эти узоры. Ветер не проник в это место, двери все еще были подняты, а обрушившиеся крыши лишь обнажали скрытые галереи гораздо выше. И в любом случае во дворце теперь было влажно, и грозы случались редко. Он присел, сфокусировал луч света и снова посмотрел на узоры. Они выглядели случайными. Кто-то очень старался, чтобы они выглядели случайными. Это были не буквы и даже не символы из администратума. Он прищурился, переводя взгляд с одного места на другое. И тут, с приятным ощущением ключа, вставленного в замок, он увидел, что это было. Символы, конечно же. Руны, переплетенные с рунами, все взятые из языков, которые вымерли за столетия до того, как император впервые поднял свой стандарт над пораженным радиацией и жестоким миром. Кто еще мог читать эти знаки? Несколько человек. Хасан, совсем немного. Возможно, Ксантус, возможно, Андромеда, но немногие другие. Он впитывал то, что говорили ему символы. Это по-прежнему было непросто, потому что этот язык никогда по-настоящему не был предназначен для словесного выражения. Это была пространственная система, созданная для передачи сложных взаимосвязей между перекрывающимися плоскостями. Ему придется потрудиться, чтобы понять это. Он очень мало помнил из первоначальных карт и сомневался, что сможет сейчас к ним обратиться. Но направление было бы достаточно ясным, если правильно истолковать все, что говорили эти символы. За стенами. За пределами зоны контроля. Ответ был там, где-то среди лагерей, нищеты, отчаяния. Если что-то еще и осталось, то оно будет там, а не здесь». Хасан встал. Он уже устал, ему казалось, что он проделал путь по всей длине и глубине огромного подземного сооружения дворца. Теперь его ждало новое путешествие, на поверхность, где щелкали счетчики радиации и солнце слабо светило. Все ближе», – выдохнул он, прежде чем снова двинуться в путь. Все ближе». Глава 29. Культ Сангвиния который в последующие дни стал неотъемлемой частью зрелого империума, развивался медленно. Почему? Потому что очень немногие за пределами Сенаторума и легионов знали о смерти примарха. Об этом не сообщалось. Даже после того, как худшее из хаоса утихло и появилась возможность снова передавать точную информацию массам, им так и не сообщили. Большая часть населения Терры вполне обоснованно предположила, что великий ангел вернулся с войны, чтобы снова править ими вместе со своими братьями. Поэтому самые первые проторелигиозные церемонии, посвященные жертвоприношению примарха, были сосредоточены на Ферусе Мученике, которого сразу после снятия осады почитали гораздо больше, чем его брата. Почему информация так долго скрывалась? В основном, чтобы поддерживать моральный дух Сангвиния, любили при жизни и опасались, что известие о его смерти доведет и без того взволнованное население до предела. Вторая причина заключалась в обеспокоенности, царившей сенаторами по поводу состояния Девять Легиона, секретные доклады были полны слухов о том, что он стал нестабильным и что торжественное провозглашение мученичества спровоцирует повторные вспышки мании. Поэтому о Сангвине, величайшем и самом любимом из примархов, ничего не говорилось до тех пор, пока осторожные умы не сочли это безопасным. Трудно оценить, какое влияние этот обман оказал на его оставшихся в живых сыновей. Их собственные мысли по этому поводу, а также по поводу последующей сакрализации его смерти посторонними лицами не зафиксированы. Диамедон Лунский, исследование реконструкции. Прейта рухнул на землю, чувствуя, как обломки проваливаются под его телом. Вокруг него то же самое произошло с его отрядом, наполовину затерянным в клубах взрывающейся пыли и осколков. Над головой, не более чем в 50 метрах, прорычал громовой ястреб, его болтеры яростно стреляли. Секунду спустя он был подбит, его уничтожила зенитная ракета, и он полетел вправо, из его вентиляционных отверстий валил дым. Ночное небо усеялось вспышками звезд, окаймляя черную землю серебряными бликами. Спереди и сзади раздавались взрывы, сотрясая местность и приводя в действие новые заложенные заряды. Все ломалось, разваливалось, рушилось, пока боеприпасы с визгом и треском сверлили. Атака по моей команде, приказал Прейта по связи батальона. Цель – башня. 400 Астартес, все прислонившись к руинам, готовились к наступлению. Их тяжелая техника, то, что от нее осталось, подъезжала с флангов, машины с трудом пробивались сквозь волны обломков. Дополнительная поддержка со стороны стационарной артиллерии обрушивалась шквалом лазерного огня с орудийных линий, обрушиваясь на позиции противника впереди и сверху. Волна десантных капсул спускалась далеко на правом фланге, петля в спиральных маневрах, чтобы проскочить мимо тяжелого зенитного огня, все еще поднимаемого оборонительными батареями. Абидемии и его саламандры присели неподалеку. Командный отряд Прейта, сократившийся до шести человек после сильного обстрела во время последнего наступления, перезарядил оружие и произвел смену бойцов. Прейта проверил тактическую схему, оценил движение вокруг себя. Это было тяжело. Снова. Весь ландшафт был нестабильным подмытым, заминированным и легко обрушивающимся в провалы и шахты. Частично это было результатом предыдущих бомбардировок, большая часть была построена обороняющимися. Каждое здание было заминировано осколочными зарядами, каждый заваленный обломками проход был усеян растяжками и гнездами лазерных пушек, управляемых сервитрами. Воздух сотрясали взрывы, и земля дрожала. Оборона врага была практически уничтожена артиллерией. Рейта получил от артиллерийского командования, находившегося в километре позади, сигнал о том, что можно отступать. Вперед! Взревел он, вскочив на ноги и устремившись вверх по изрезанному склону. Весь батальон двигался вместе с ним, а старты сраились над воронками и забитыми арматурой рвами, к ним присоединялась грохот приближающихся танков. Группа атмосферных истребителей «Ксифонов», судя по их воющему форсажу, пронеслась низко над головой, обстреливая все вокруг лазерным огнем, а затем развернулась. На ближнем горизонте вырисовывался изрезанный силуэт их цели, бескрышные жилые модули, поднимающиеся в высоту главной командной башни окружённые пылающими оборонительными постами и окопами. Центральная часть базы напоминала гору, поднимающуюся от предгорий, волнистую и лабиринтообразную, то горящую, то разрушающуюся под повторными ударами, но все еще существующую, все еще стоящую и полную вражеских воинов, которым некуда было деваться и нечего было терять. На Луне повсюду царила такая обстановка. С момента первой волны высадки, состоявшейся несколько дней назад, масштабное продвижение солдат и бронетехники продвигалось с огромными потерями. Фронты сражений неуклонно расширялись, растягиваясь по Объединенным городским центрам и направляясь к командным башням. Вторичные высадки, в основном состоявшие из крупных формирований Эксертуса, обеспечили контроль над первоначальными позициями. Линии обороны были демонтированы, как и наиболее тяжелые артиллерийские орудия. Острия копия, стартас продвигались к стационарным позициям противника, все больше подкрепляемые волнами мобильной бронетехники, которая с грохотом спускалась по пандусам тяжелых транспортных шаттлов и выходила в адское пламя. Но это были ужасные бои они были медленными, но смертоносными. У противника было время подготовиться, и он умело его использовал. «За примарха!» – кричал Прейта, стреляя на бегу и ведя их по коварной земле. Его братья мчались вперёд рядом с ним, уворачиваясь и маневрируя под ответным огнем, доносившимся с далеких крепостных стен. Некоторые спотыкались, земля проваливалась под ними, попадая либо в специально созданные ловушки, либо просто в изношенные сооружения, разрушающиеся под многократными ударами. Зазора, обеспечиваемого артиллерийскими обстрелами, было недостаточно. Им нужно было быстро продвигаться вперед, преодолевать шквал огня из стрелкового оружия, прежде чем их застанет врасплох более массированный обстрел. В огненную ночь взметнули знамя, на конце которого, на плотной ткани, красовалась эмблема 13 Ордена. Это вызвало одобрительный рёв ультрамаринов, мчащихся к тени башни. Жили ман. Прогремели они. Закалт. Впереди, скрытый в пеленах полевого дыма и электромагнитного излучения, Прито ощутил новое движение. Сам пейзаж словно замер, сместился, перестроился. «Приближаются», – предупредил он, и на экране его шлема появились угрожающие руны. Они выскочили из укрытий, отбросив плотную маскировку, и немедленно бросились в бой сотни окопавшихся, рассредоточенных перед главными стенами, ожидающих, ожидающих, пока штурм не наберет полную силу. Как их оказалось так много? Вперед! Взревел Прейта, рванув вперед еще быстрее, когда вражеские ряды начали контратаку. Два построения столкнулись друг с другом, каждая подгоняемая инерцией силовой брони, каждая полностью отдавалась атаке, каждая спотыкаясь, ошибаясь и продираясь сквозь разрушающуюся местность вокруг. Один из них напал на Прейта, а Стартес в черных доспехах. Их удары столкнулись, Прейта рубил своим силовым мечом, а враг бросился в атаку с цепным клинком. Гладиус Прейта проскользнул под защитой противника и глубоко вонзился в его доспехи. Он отскочил назад, чтобы увернуться от стреловидных зубьев цепного меча, затем резко развернулся, чтобы нанести сильный удар, а затем снова ударил, отбивая клинок врага, чтобы расчистить путь к горлу. Он отрубил шею вражескому воину, разорвав стык шлема и вывернув череп назад. Еще один рывок, и плоть разверзлась, облив их обоих кровью. Затем он снова двинулся вперед, отбросив труп в сторону и помчавшись к следующему врагу. Это было слишком легко. Ни один опытный Астартес не сдался бы так быстро, движения его противника были дикими, неуклюжими, бесконтрольными и яростными. По всей толпе он видел одно и то же, вражеские войска бросались в бой в неряшливых построениях, воя и крича, размахивая клинками. Некоторые падали от огня болтеров, другие – от дисциплинированных линий атаки ультрамаринов, но все больше и больше появлялось, выползая из-под обломков, словно крысы перед потопом. «Это не космические десантники», – услышал он отвращение, которое издал Абидеми, а в темноте зазвенел его ведьмин клинок. Он был прав, Когда Прейтар убил и вонзался в их сердце, он увидел эту бледносерую плоть, выпирающую под разорванными прозрачными бронепластинами искаженные черты лица, хромоту, подергивания, неземные крики. Они были симулякрами, дешевыми копиями образцов Астартес, наделенными их мышечной массой и грубой силой, но лишенными дисциплины, боевого мастерства, неумолимой сосредоточенности. Но их были сотни – подкрепленные сотнями вспомогательных войск, орудийных сервиторов и наступающих культистов в отчаянии, обезумевшие от стимуляторов и боевых наркотиков, они наступали волнами плоти и керамита. На таком тесном поле боя, с коварной почвой и ограниченным пространством, это было эффективно. Три или четыре таких монстра могли свалить настоящего Астартеса. Дюжина вспомогательных войск помогала увеличить потери – Группа культистов могла загорпунить отстающую ногу или прижать к земле беспомощно бьющуюся руку. Ультрамарины прорывались сквозь них, сражаясь с яростью и самоотдачей, но несли потери. Прейта видел, как двое из его собственного отряда были уничтожены группой этих существ. Он видел, как отряды левого фланга батальона были в беспорядке отброшены назад. Всё больше лазерного огня обрушивалось с крепостных стен впереди, плохо прицеленного, но достаточно плотного, чтобы поразить цели. Атака застоприлась, остановилась, утратила темп. Прейта бросился на еще одно существо. Быстро расправившись с ним, но к нему уже мчались еще полдюжины. Мерзость, задыхаясь, пробормотал он, отбив улар булавы, едва избежав того, чтобы в него попала шипастая булава, прежде чем он отклонил ее в внизу. Здесь творится какое-то колдовство. Саламандры приблизились, соединились с командным отрядом ультрамаринов и проложили кровавый путь сквозь гущу событий. «Нет», – мрачно возразил Абидеми, размахивая мечом и оставляя сверкающие дуги. Эксперименты. Прейто почувствовал непреодолимое желание отбросить свой клинок, раскрыть кулак и призвать кинетическую молнию, как он делал это на сотни миров, чтобы разнести эти жалкие подобия Астартес в дребезги и разорвать их в бело-голубом пламени, но, конечно, он не смог». Его дар оставался мертв, словно глухота там, где когда-то он слышал рев приливов, поэтому все, что он мог сделать, это удвоить физические усилия, нанося удары и рубя с ещё большей злобой. Он сорвал шлем с одного из них свирепым тыльным ударом и увидел, как керамид треснул слишком легко. Он мельком увидел лицо под ним, искаженное ускорителями роста, превратившееся в скопление мышц и хрящей, глаза с красной окантовкой и маниакальные, рот, исказившийся в звериное слюноотделение». Это существо едва обладало сознанием, полуживое, всего лишь искалеченный юноша, обман, призванный замедлить их. Ни, чести, ни истинного не повина вине, только истерзанная мелочность, выжженная смертельной болью. Это приводило его в ярость. Он почувствовал, как бешено колотится его сердце и взревел, взревел, обличая их. Его клинок вылетел, рассекая это отвратительное лицо, разрывая эту неестественно плотную плоть, прежде чем, с презрительным поворотом, он отшвырнул дергающийся труп обратно на землю. И все же они наступали. И все же они скакали, бегали и хромали, врезаясь друг в друга, гримасничая и мяукая, как животное. «Я уже ненавижу это место», – выплюнул Абидеми, борясь с бандой генетически модифицированных монстров. «Согласен», – прорычал Прита, выбирая следующую цель. «Сожгите все тут. Сожгите дотла». Они добрались до башни гораздо позже, чем надеялись понеся тяжелые потери на всем пути. В конце концов, был вызван авиаудар, в котором участвовало несколько эскадрилей боевых транспортов, двигавшихся впереди наступления, чтобы сбить надвигающиеся волны и посеять смятение среди ожесточенного сопротивления. Даже после этого наступление оставалось мучительно медленным, изнурительным, тянущимся по пересеченной местности, что истощало силы и энергию. К концу боя прейта чувствовал, что тащит за собой весь авангард, протаскивая их через разрушенные руины шаг за шагом. Бои внутри остатков башенного комплекса были столь же жестокими. Немногие истинные астартес, преданные обороне, укрылись там и нанесли ужасающий урон, прежде чем были окончательно уничтожены. Сам Прейта убил их капитана в жестокой дуэли в наблюдательной комнате на верхнем уровне, в конце концов сбросил его вниз, сквозь разбитые стекла бронестекла на залитую кровью землю внизу. После этого основная часть комплекса была взята под контроль, а его укрепления очищены. В лабиринт туннелей были отправлены отряды с датчиками, подкрепленные огнеметчиками и снайперскими отрядами с щитами. Повсюду были размещены отряды смертников, которые защищали ценные ресурсы. Их поставили, чтобы уничтожать зал за залом, но они принимали это как должное. Как только удалось установить хоть какое-то подобие контроля, Прит вернулся в наблюдательный пункт со своими лейтенантами и открыл линию связи с командной группой боевого сектора. Как только связь была установлена, северный и западный горизонты снова озарились клубами пламени. Флот давно обеспечил себе полное превосходство в воздушной среде и обрушивал громогласные залпы на оставшиеся вражеские наземные батареи. Атмосферные явления усиливались, оттесняя противника обратно в подготовленные редуты. Разрушительное наземное сражение все еще продолжалось между манипулами титанов и массированными бронетанковыми силами ультрамаринов «Битва», которая уничтожила целые районы городов на востоке и все еще не показывала признаков затухания. Больше сил было переброшено для противодействия стойким формированиям титанов, которые отвлекли столь необходимые подкрепления от пехотных передовых отрядов, продвигающихся к основным наземным целям. Казалось, Теперь все вокруг пылала столбы чернильного дыма поднимались в ночь со всех сторон, заслоняя обзор и превращая пейзажи в подобие котла, окутанного пеплом. Прейта видел много подобных миров. Какими бы разными они ни были в начале, когда их охватывала такая тотальная война, результат всегда был примерно одинаковым – почернение воздуха, погружение в смог и огонь, зловоние боеприпасов и смерти, непрекращающийся рев и грохот бомб, рассекающих некогда плотные городские пейзажи. Связь с флотом была слабой, прерывалась постоянными обрывами связи и помехами, но ему удалось вызвать Каспиана. «Ваше местоположение зафиксировано библиарий, раздался прерывистый шипящий звук из вокса. «Мы будем готовы продвинуться к месту сбора в течение часа», – ответил Прейта, не понимая, откуда взялись эти слова. «Нет. Задачи изменились. Показания локатора кодируются и передаются вам». «Сомнус является главной целью в этом секторе. Ваши задачи изменились. Ожидайте данные». Прейта посмотрел на своего лейтенанта Истриан. Он подошел к ближайшему боевому сервитору и схватился за одну из петель, прикрепленных к ожерелью аугментации существа. Треск даташунтов осветил кабели. «Каковы приказы?» Спросил Прейта. «Приоритетные приказы из Центра управления флотом. Данные переданы библиарий». Связь прервалась. Истриан завершил расшифровку. Небольшой объезд, чуть южнее главного подхода к цитаделе. Он посмотрел на Прейта. Там ничего нет. Прейта взял планшет и изучил данные. Они явно что-то нашли. Кровавые ангелы были развернуты в этом месте. Неужели они не смогли справиться с этим? Истриан оттолкнул сервитора, затем пожал плечами. Все фронты показывают низкую эффективность. При таком раскладе у нас закончатся бойцы. Закончатся бойцы. Это было поразительно. Мощь целого легиона, луна превращалась в болото. Он устало покачал головой и убрал планшет. Нам предстоит тяжелая работа. Готовьте отряды. Истриан сделал знак орла и начал передавать приказы сержантам. Прейта еще раз взглянул в треснувшие иллюминаторы. Вдали, за истерзанными окопами, разрушениями и непрекращающимися перестрелками, на пылающем горизонте виднелась игольчатая вершина цитадели Сомнус. Именно там, несомненно, сосредоточилось большинство сынов Хоруса, цепляясь за свою добычу как можно дольше. Шаг за шагом она приближалась. «В этой компании что-то странное», – сказал Абедеми, подойдя к нему и встав. «Вы согласны». «Конечно, он согласился». «Задачи меняются» сказал он, отвернувшись от этой перспективы. Пойдем. Нас ждет работа». Менее чем через час огромные атмосферные транспорты легиона, пролетая низко над заваленной обломками местностью в сопровождении боевых транспортов, во главе с ними приземлились. Они совершили посадку на широкой площадке из разрушающегося бетона к северу от башни, и силы Прейта были готовы к их приземлению». Как только транспорты приземлились, отряды «Астартес» и вспомогательные батальоны вырвались из укрытий и хлынули по широким трапам, сопровождаемые грохотом оставшейся мобильной бронетехники. Как только все приземлились, огромные турбины транспортных кораблей с ревом зарычали. Боевые транспорты завизжали в воздухе, за ними последовали тяжелые транспортные средства. Кавалькада медленно продвигалась на восток, прижимаясь к изрезанной местности, продвигаясь изо всех сил, насколько позволяли их громоздкие двигатели. Несколько раз головной транспорт Прейта сотрясали взрывы неподалеку, его огромный корпус поворачивался при резком изменении давления воздуха, после чего раздавался приглушенный звук ответного огня боевых транспортов. Они приземлились один за другим, и войска высадились. Прейта и командный отряд снова вышли в пронизанный фекалином воздух, горячий ветер от огненных бурь проносился над ними, пока они бежали в укрытие. Далеко впереди, за грудой обвалившегося бетона, раздавались все более мощные взрывы перемежающиеся треском болтарных выстрелов. Прейта соскользнул на землю, его бронированная громада с глухим стуком врезалась в низкую стену из шлакоблоков, увенчанную проволочной завесой. Он вывел на экран схему, сопоставив результаты с данными о местоположении, предоставленными командованием флота. Вокруг них поднялась пыль и обломки, когда транспорты снова отошли в сторону, их двигатели с трудом работали. Вдали, менее чем в километре, В темноте виднелись многочисленные идентификационные знаки 9 легиона. «Под землей, заметил Истриан, изучая те же данные. «В самом деле. Как мы и подозревали. Соберите отряды». Истриан двинулся вперед, передавая приказы по вок связи Авангард Астартес выстроился в штурмовые построения, и танки, бронетранспортеры и бульдозеры снова завели двигатели, готовые проложить себе путь сквозь разрушенный городской пейзаж». Отряды рассредоточились, отправляя фланговые подразделения вглубь завалов. Прейт возглавил основное наступление прямо вперед, двигаясь размеренно, но осторожно. Вдали виднелись многочисленные маркеры угрозы. Абидемий и его саламандры вскоре догнали их, как раз когда авангард вынырнул на возвышенность и обрушившихся участков бетонной стены. От них простиралась широкая равнина, возможно, когда-то бывшая местом сбора войск, теперь разрушенная в результате воздушных бомбардировок. Грунтовые плиты были сломаны и наклонены, обнажив пустые галереи внизу. Эта расщелина была черной и зияющей бездной, которая, казалось, поглощала тот небольшой свет, который пробивался сквозь экраны разрушенных бомбардировками зданий вдалеке. Прейт отправил три отряда вперед, чтобы занять возвышенность и установить огневые точки – а затем приказал остальным двинуться вдоль разлома на километр в ширину, что открывало несколько путей вниз к тому, что выглядело как внушительное подземное сооружение. Хотя архитектура на поверхности лежала в руинах, когда-то она, должно быть, была монолитной, для открытия пути к ее скрытым нижним уровням потребовалась бы очень мощная орбитальная огневая мощь. Они начали спуск и вскоре тени накрыли их, заглушив самые сильные раскаты непрекращающегося грохота боя с лунной поверхности. Они вылетели в длинные туннели, круто спускающиеся вниз. Повсюду были видны следы недавних боев, скопления трупов, лежащих среди груд отработанных боеприпасов. Подавляющее большинство погибших были культистами из поддержки сынов Хоруса, хотя среди них встречались и несколько псевдоастартес. Кое-где можно было увидеть тело лаэлистского космодесантника, из которого были удалены прогеноиды, а оружие и реликвии аккуратно сняты с брони. Все тела были кровавых ангелов. Вскоре они нашли живых. В конце еще одного длинного широкого туннеля